Глава семнадцатая Стефан У меня никогда не возникало Необходимости почувствовать Своих айтере Мне были близки, не делились эмоциями Если они каким-то образом Ощущали опасность Нависшую над моей головой То сам я никогда не чувствовал отклика И вот теперь Брел по городу, стараясь нащупать Ниточку, которая позволит найти Двух потерявшихся девчонок Странно Они ведь понимают, что все равно найду. Связь Иль-Ай нерушима, пока я не вернул им клятву. И предали меня. Или же их где-то держат в заперти. Эта мысль ранее не приходила в голову. Но я слишком устал, чтобы мыслить здраво. А еще не давала покоя поведение Адель. Кто-то обещал девчонкам покровительство. Ну-ну, я-то жив. От них бы быстро избавились и дело с концом. Неужели они этого не понимали? Должны были понимать. Все больше неувязок в этой истории. Интересно, подражателям уже известно о смерти Кэти Дериан? И если известно, приняли ли они меры? Спрятались, скрылись. У нас слишком мало времени. Я даже подумывал лично вечером поехать к Моргану. Новости расходятся быстро, и надо действовать на опережение. А пока... Ниточка силы вилась и вилась. Я шел долго, почти не обращая внимания на окрестные дома, сосредоточившись только на том, чтобы не потерять нить и вдруг понял, что нахожусь совсем близко. Это был один из домиков на окраине, ничем не примечательный, серый, унылый, и там находились мои айтере. Лев тут же поднял голову, предупреждая ловушки. Я был с ним согласен, что-то тут не то, не так. Сразу принять львиную ипостась? Нет, не стоит. Лучше пойти и понять, чего от меня хотят. Но магию призвал, она привычно окутала тело. На этот раз не будет так, как с автомобилем. Усилил щиты, способные отбить чужие заклинания. Толкнул дверь в дом, не заперто. И все-таки обернулся. В коридор шагнул уже белый лев. Странно, все более и более странно. Шаг за шагом я пробирался вглубь дома. Тишина начинала действовать на нервы. Из воздуха словно выпили все звуки. А лев ступал бесшумно, даже шорохом не нарушая беззвучие. Резкий толчок силы. Айтеры были за дверью. Льву ее не открыть, только человеку. Я был уверен, что дверь заперта, и ее придется выбивать силой. Снова обернулся, поднял щиты. Странно, никто не нападает. Дверь действительно оказалась закрыта на замок. Ударил по ней магией и на пару мгновений ослеп. Даже если бы в комнате был кто-то живой, в эту минуту никого не осталось это был не взрыв скорее какое то заклинание отсроченного действия я не успел разобраться потому что меня впечатало в стену воздух выбило из легких а на голову посыпала штукатурка с потолка а затем пришел откат от гибели айтере меня согнуло пополам показалось что сейчас задохнусь от резко пришедшей боли Такой сильной, что внутри все закрутилось в узел. Я закашлялся, попытался подняться на ноги, но снова сполз по стенке. А в следующую секунду ощутил удар. Чужая магия заполнила узкий коридорчик, грозя перемолоть меня в труху. Оборот впервые в жизни произошел болезненно. Но вот уже лев прыгнул вперед в поисках противника и запутался в тонкой, почти невидимой сетке. Зверь заревел а сеть натянулась, поднимая льва под потолок. Я понимал, что если сейчас стану человеком, меня накроет заклинаниями. А не стану, лев может так висеть долго, очень долго. Сеть была магической, и когти не помогали разорвать плетение. Все-таки попался. Кому? Вот вопрос. Потому что мой противник не торопился подходить ближе. Наоборот, выжидал. Видимо, когда стану человеком. Что ж, не доставлю ему такого счастья. Лев занервничал. К нам все-таки кто-то приближался. Темная фигура остановилась неподалеку, и я не мог разглядеть лица. «Давайте поговорим, Эо Тайрон», — предложил некто. «С вами, не с вашим зверем». Голос смутно знаком, но я знал половину Тассета. Что нужно конкретно этому человеку? Обернуться? Нет? Лев был решительно не согласен уступать мне место, но я не спрашивал. Оборот прошел сложно, а висеть в сетке в человеческом облике оказалось еще менее приятно. «Рад вашему благоразумию, господин Эо Тайрон», — продолжал мой неизвестный собеседник. «Признаться, львиный оскал вам не к лицу, но уж извините, я вас не выпущу». Я призвал тоненький лучик магии и начал перепиливать сеть, надеясь, что мой маневр не будет замечен. «Что вам нужно?» — спросил, отвлекая внимание собеседника. «Мне?» как я и сказал поговорить. Я слышал, ваша встреча с Кэти Дериан закончилась очень плохо. — Вы из подражателей? Я пристальнее вгляделся в полумрак. — Допустим. Кэти была нашим надежным союзником, вашим ярым последователем. Жаль, что ей пришлось так разочароваться в своем кумире, как и супругам Эо Шейт, бедняги. — Я не имею к этому отношения. Не врите, господин Эо Тайрон. Голос из темноты начинал раздражать. «Мы взрослые люди и понимаем, что вы решили убрать ненужных свидетелей. Я не знаю, что вам успели рассказать его Шейды, но хочу заметить, мы вам не враги. Мы делаем одно дело. Заботимся о том, чтобы Тассет оставался... Тассетом, не так ли?» «Допустим», — откликнулся я, еще более отчаянно терзая сетку. «Только вы действуете бесконтрольно, а мы... Вы слишком пассивно». Ваш отец был куда более решительным в этом отношении. Поэтому я предлагаю вам мировую. общество чистой силы и подражателей вполне могут существовать в одной стране, хотя мне и не нравится такое название. «Катитесь к демонам!» — пожелал я. Сетка треснула, и на пол прыгнул уже лев. Он что, думал, будто я стану разговаривать с ним после убийства моих Айтере и нападения на сестру? Вот только когти льва пронизали воздух. Никого. «Никого!» «Что это за магия? Иллюзия?» «Похоже на то». «Где? Где он, мой враг? А главное, кто он?» Лев помчался вперед, выскочил на улицу. «Тоже никого. Я постерегся оборачиваться человеком. Мало ли. Вдруг где-то на крышах окрестных домов прячется стрелок. Поэтому в ближайшие полчаса люди разбегались в стороны, а лев спешил к дому. Но для начала...» На порог своих Айтерей я ступил человеком. Девушки так и не разошлись. Сидели в гостиной и ждали моего возвращения. Господин Эотайрон, кинулись ко мне, стоило появиться на пороге. Энн и Модеста мертвы, сказал я, и все шестеро замерли. Не знаю, кто их подкупил и произошло ли это на самом деле, но их больше нет. Адель, у меня к тебе вопрос. Почему ты решила, что Энн и Модеста сами ушли? Они их увели и похитили. Я не понимаю о чем ты вы она что то знает мои силы и терпения были на исходе поэтому я просто обратился к ее резерву за минуту разогревая до предела кажется эти курицы забыли что я их ильтере адель вскрикнула упала на пол закрывая лицо руками говори и я склонился над ней говорили умрешь дают десять секунд на размышление И усилил магический натиск. Адель застонала, катаясь по полу. Ее подруги прижались друг к другу и не пытались мне помешать, только тихонько всхлипывали. «Я скажу!» — вскрикнула Айтерея, и я убрал магию. «Слушаю!» Адель так и сидела на полу, не в силах подняться. Я чувствовал исходящий от нее жар, но не собирался помогать. «Мне... мне тоже предлагали не охранять посла, уйти от вас». Я отказалась. «Кто предлагал?» Я рывком поставил ее на ноги. «Не видела лица». Адель задыхалась. «Пожалуйста, господин Эотайрон». Я забрал лишь немного ее магии, но она задышала ровнее. «Надеюсь, мне не придется применять более жестокие методы», спросил я, а в глазах Адель плескался настоящий ужас. «По порядку. От начала до конца. Немедленно» и толкнул ее в кресло, а сам сел напротив. Айтере так и не решались пошевелиться. «Садитесь», — обернулся к ним. «Отсюда никто не уйдет, пока я не разберусь, кто и зачем пытался вас подкупить». «Этот человек подошел к нам на прогулке. тихо заговорила Адель. «Мы с Энн и Моди ходили по магазинам. Он издалека завел разговор, угостил нас мороженым, а потом предложил свободу. Сказал, что увезет из Тассета» поможет избавиться от клятвы и обеспечит достойную жизнь за самую малость. Надо не помогать послу Эвасона. Я отказалась. А девочки, они, видимо, согласились. Как он выглядел? Высокий, темноволосый, худощавый. Глаза темные вроде бы. Я его раньше не видела. Половина Тассета подходит под такое описание. Как вы должны были дать ему знать о своем согласии? «Я сразу отказалась», — всхлипнула Адель. «Ничего больше не знаю». «Ясно». Я остудил ее резерв, и Адель вовсе разревелась. Подруги боялись к ней приближаться. «Слушайте сюда», — сказал им. «Хотите свободы? Я вам ее дам. Верну клятву всем шестерым немедленно. Уезжайте, проситесь кому хотите, идите на фабрике плевать. Ни одна из вас мне не нужна». «Нет, господин Эотайрон» кинулась ко мне Диана. «Прошу, не надо!» Остальные просто зарыдали следом за Адель. «Уходи!» — обернулся я к Адель. «На все четыре стороны». «Но я же отказалась!» — пыталась спорить та. «Да что ты говоришь?» «Тогда почему никого не предупредила? От кого из вас мне еще ждать предательства?» «Пошла вон!» — и произнес отмену клятвы. Адель вздрогнула всем телом, взглянула на меня испуганно, размазала слезы по щекам. «У тебя полчаса на сборы», — сказал я. «Бери все, что тебе принадлежит, и проваливай, иначе присоединишься к Энн и Модесте». «Вон!» Она вскочила и выбежала из гостиной. «Теперь для остальных», — я обернулся к притихшим девочкам. «Кому еще вернуть клятву?» Они молчали. «Узнаю, что обманули, сгорите от магии заживо, пообещал я им. И проследите, чтобы Адель покинула дом, иначе последуете за ней. И пошел прочь. Как же я устал. Ловушка Кэти Дериан, двое суток гонки, гибель Айтере. Казалось, что все это бесконечно. Меня шатало из стороны в сторону, когда я шел к дому. Переступил порог, прошел в гостиную, достал сигару. Почти сразу появилась сиделка отца. «Что?» — спросил я, будто она могла ответить. «Помер? Плохо себя чувствует?» Та отрицательно покачала головой, показала лист бумаги, который держала в руках. «Ваше отсутствие, в дом кто-то забрался», — прочитал я. «Как? Почему мне никто не сказал?» «Бояться», — написала та. «Пресветлый инк! Да когда же это закончится?» «Позавчера ночью кто-то ходил по дому», — быстро писала сиделка. «Там, по второму этажу». Я проснулась, подняла шум, видимо, спугнула. Вроде бы ничего не пропало. «А охрана? Чем занималась охрана?» Никто ничего не слышал. «Да чтобы они провалились! Уволю всех!» «Спасибо, можете идти. Я ценю вашу смелость». Сиделка поспешила удалиться, а я вызвал начальника охраны. Тот краснел и бледнел, при этом не мог рассказать ничего вразумительного. «Мы ничего не видели и не слышали, господин Эотайрон», — клялся он. «Блажит, сиделка, приснилось что-то». «Блажит, значит?» «У меня уже не было сил на разбирательство. Уволены. Весь состав охраны. Но мне повторить, и этот взрослый сильный мужчина сбежал. Подозреваю, потому что видел мой львиный взгляд, а я тяжело поднялся и пошел наверх». Смотреть не пропало ли чего. Деньги были на месте, украшения тоже. Открыл тайник, в котором хранил бумаги, в том числе скопированные для Ежена, устав, общества. Тайник был пуст.